Глава четырнадцатая. Эпиграф. «Нам грезятся сегодня улыбки, вздохи и любовь, и перемены. В душе же сумасбродно. Мы облачаемся в фантазии, что необыкновенны». Уинтроп Макворд Прейт. Бал. «Теперь они были свободны. Ненадолго. Начались летние каникулы, а потом все мучения повторятся». только с удвоенной силой во время экзаменов на четвертом курсе. Но сентябрь казался таким далеким. Стоял май, а впереди ждало целое лето. Сейчас казалось, что у них в запасе целая вечность. Можно бездельничать и просто быть счастливыми, если только удастся вспомнить, каково это. Раз в три года в университетском колледже проводился благотворительный бал. Эти балы были вершиной светской жизни Оксфорда. Они давали возможность колледжам продемонстрировать свои прекрасные территории и огромные винные погреба, богатым колледжам похвастаться спонсорами, а более бедным попытаться пробить дорогу наверх по лестнице престижа. Балы позволяли колледжам спустить лишние деньги, которые они по какой-то причине не выделили нуждающимся студентам, на грандиозное мероприятие для богатых выпускников. Это обосновывали тем, что деньги привлекают деньги, и нет лучшего способа получить пожертвования на ремонт аудиторий, чем повеселить богачей. Гости и впрямь отлично проводили время. Колледжи каждый год пытались перещеголять друг друга в разгуле и зрелищности. Всю ночь рекой лилось вино, не умолкала музыка, а те, кто протанцевал до зари, могли рассчитывать на завтрак, который с восходом солнца разносили на серебряных подносах. Летти настояла, чтобы они все купили билеты. «Нам именно это и нужно. Мы заслужили возможность побаловать себя после этого кошмара. Виктуар, ты поедешь со мной в Лондон, и мы купим подходящее платье». «Исключено», — заявила Виктуар. «Почему это? Деньги у нас есть, а ты будешь ослепительной в изумрудном или белом шелке». «Лондонские портные не станут меня одевать. Единственный способ для меня войти в ателье — Это притворится твоей горничной. Летти была потрясена, но лишь на мгновение. На ее лице тут же появилась сделанная улыбка. Летти обрадовалась, что восстановила отношения с Виктуар и постарается изо всех сил, чтобы так и оставалось, — понял Робин. Ничего страшного, ты можешь взять мое платье. Ты чуть выше, но можно выпустить подол, и у меня полно украшений, которые я могу тебе одолжить. Напишу в Брайтон и попрошу прислать мне кое-какие из маминых. У нее были прелестные шпильки. Можно сделать что-нибудь с твоими волосами?» «Похоже, ты не понимаешь», — тихо, но твердо сказала Виктуар. «Я в самом деле не хочу». «Пожалуйста, дорогая, без тебя не будет никакого веселья. Я куплю тебе билет». «Ох, только вот этого не надо. Не хочу одалживаться». «Можешь купить нам», — сказал Рами. Летти закатила глаза. «Сами купите?» «Правда? За три фунта? Дороговато!» «Поработай в серебряной мастерской одну смену», предложила Летти. «Всего-то полчаса». «Птах не любит толпу», заявил Рами. «Это точно», — подыграл ему Робин. «Становлюсь слишком нервным, начинаю задыхаться». «Не валяй, дурака», — фыркнула Летти. «Балы чудесны! Ты никогда не видел ничего подобного!» Линкольн водил меня на бал в Балиуале, и колледж совершенно преобразился. Там устроили такое светопредставление, какое и в Лондоне не увидишь. И бал бывает только раз в три года. В следующий раз мы уже не будем студентами. Я бы все отдала, лишь бы еще раз побывать на балу. Остальные беспомощно переглянулись. Погибший брат был ударом ниже пояса, и Летти это знала, но все равно не побоялась прибегнуть к этому приему. Поэтому ради бала Робин и Рами записались на работу. Университетский колледж разработал схему «труд вместо билета» для студентов, которые не могли позволить себе купить билет. И студентам Вавилона особенно повезло, ведь вместо того, чтобы разносить напитки или собирать пальто, они могли работать в так называемые «серебряные смены». Многого от них не требовалось. только периодически проверять, чтобы пластины, служащие для украшения, освещения и музыкального сопровождения, не выскользнули со своих мест. Но колледжи, похоже, не знали таких подробностей, а у Вавилона не было веских причин сообщать. В день бала Робин и Рами засунули фраки и жилеты в холчовые сумки и прошли мимо очереди гостей с билетами, тянущиеся за угол. Они вошли через задний вход на кухню колледжа. Университетский колледж превзошел сам себя. На всю эту роскошь утомительно было даже смотреть, слишком много всего сразу. Устрицы на огромных пирамидах льда, длинные столы со всевозможными сладкими пирогами, печеньем и пирожными, фужеры с шампанским, расставленные по кругу на хрупких блюдах, мерцающие гирлянды, пульсирующие множеством цветов. Всего за вечер во дворе колледжа соорудили сцены, на которых выступали арфисты, актеры и пианисты. По слухам, в столовой пригласили выступить итальянскую оперную певицу. Время от времени Робину казалось, что он слышит ее трели, пробивающиеся сквозь гул. На лужайке выступали акробаты, они крутились вверх и вниз на длинных шелковых полотнах, вращая серебряные кольца на запястьях и лодыжках. Судя по одежде, они были иностранцами. Робин внимательно разглядывал их лица, гадая, откуда они родом. Странное дело, их глаза и губы были накрашены в преувеличенно-восточной манере, но под гримом они выглядели, как оборванцы с лондонских улиц. «Совершенно вразрез с принципами англиканской религии», объявил Роми. «Настоящая вакханалия?» «Как думаешь, устрицы могут закончиться?» спросил Робин. Он никогда их прежде не пробовал, У профессора Ловела от них было расстройство желудка, поэтому миссис Пайпер никогда их не покупала. Клейкая мякоть и блестящие раковины выглядели одновременно гадко и крайне соблазнительно. «Я просто хочу узнать, каковы они на вкус». «Схожу, принесу для тебя парочку», — сказал Рами. «Кстати, эти огни вот-вот потухнут, и ты мог бы...» Рами скрылся в толпе. Робин забрался на стремянку и сделал вид, что работает. В глубине души он был рад здесь работать. Конечно, унизительно носить черное, как прислуга, пока вокруг танцуют другие студенты, но это наиболее мягкий способ влиться в безумие сегодняшнего вечера. Робину нравилось, что можно скрыться в углу и чем-то занять руки, так Бал не накрывал его с головой. И ему очень нравилось узнавать, какие хитроумные словесные пары заготовил для Бала Вавилон. Одна из них... придуманная, разумеется, профессором Ловелом, сочетала китайскую идиому из четырех слов «бай хуиц чэн па» с английским переводом «сто растений и тысяча цветов». Подтекст китайского оригинала, подразумевавший роскошное море цветов, сделал розы краснее, а цветущие фиалки крупнее и ярче. «Устриц нет», — объявил Рами, — «но я принес трюфели. Не знаю, что это, но народ их расхватывает». Он протянул шоколадную конфету к верхней ступеньке стремянки, а другую закинул в рот. — О, э, так, не ешь это. — Интересно, что это? — Робин поднес трюфель к глазам. — Вот эта бледная кашица. Сыр? — При мысли о том, что еще это может быть, меня бьет дрожь. — А знаешь, — сказал Робин, — есть такой китайский иероглиф — сянь. означающий «редкий», «свежий» и «вкусный», но еще он означает «скудный» и «убогий». Роми выплюнул трюфель на салфетку. «Что ты хочешь этим сказать?» «Иногда редкое и дорогое — самое худшее». «Только не говори англичанам, это вдребезг разобьет их чувство прекрасного», — Роми оглядел толпу. «Ух ты! Смотри, кто пришел!» Сквозь толпу к ним пробиралась Летти, таща за собой виктуар. «Да вы просто...» — Робин поспешил спуститься. «Выглядите потрясающе!» Он говорил совершенно искренне. Виктуара Летти было не узнать. Он так привык видеть их в рубашках и брюках и иногда забывал, что они женщины. Сегодня они стали существами из другого измерения. Бледно-голубое платье идеально подходило к глазам Летти. В огромных рукавах, казалось, поместилась бы целая баранья нога, Но, похоже, такова была мода, потому что разноцветные пышные рукава заполнили весь колледж. Робин понял, что Летти очень красиво. просто он никогда не замечал этого раньше. Под мягким светом гирлянд ее высокие брови и острый подбородок выглядели не холодными и строгими, а царственными и элегантными. — Как тебе удалось так уложить волосы? — спросил Рами. Лицо Летти обрамляли светлые пружинистые кудряшки, как будто отрицающие существование гравитации. Обычная завивка на папильотке. — Ты о колдовстве? Это же нечто сверхъестественное! Летти фыркнула. — Тебе нужно чаще встречаться с женщинами. — Где? На лекциях в Оксфорде? Она засмеялась. Однако по-настоящему преобразилась именно виктуар. Изумрудная ткань платья окружила ее сиянием. Такие же пышные рукава на ней выглядели чарующе, словно защитное кольцо из облаков. Ее волосы были скручены в элегантный узел на макушке и закреплены двумя коралловыми булавками. А на шее, словно созвездие, сияла нитка таких же коралловых бус. Она была прекрасна. Виктуары сама это знала. Увидев лицо Робина, она широко улыбнулась. «Я хорошо поработала, правда?» — Летти с гордостью посмотрела на Виктуар. «А она даже приходить не хотела, подумать только!» «Выглядит она, как звезда», — сказал Робин. Виктуар покраснела. «Приветствую!» — к ним приближался Колин Торнхилл. Похоже, он уже порядочно набрался, взгляд был осоловелым и расфокусированным. «Как я вижу, даже балаболы соизволили прийти?» Привет, Колин. С опаской отозвался Робин. — Отличная вечеринка, правда? Голос оперной певицы слегка дребезжал, но, возможно, дело в акустике часовни, которая не подходит для выступлений. Нужно пространство побольше, где звук не потеряется. Не глядя на виктуар, Колин поднял перед ней бокал с вином. — Забери это и принеси мне бургундского, хорошо? Виктуар изумленно моргнула. — Принеси сам. — Что? «Ты разве здесь не на работе?» «Она студентка», — рявкнул Рами. «И вы уже встречались». «Правда?» Колин был сильно пьян. Его качало. Бледные щеки стали ярко-малиновыми. Бокал в его пальцах опасно накренился, и Робин боялся, что он упадет и разлетится на куски. «Что ж, как по мне, они все на одно лицо». Официанты одеты в черное, и у них подносы. терпеливо сказала Виктуар. Робина поразила ее выдержка, он бы вышиб из рук Колина бокал. Хотя, как мне кажется, тебе сейчас лучше перейти на воду. Колин прищурился, словно пытался лучше рассмотреть Виктуар. Робин напрягся, но Колин лишь рассмеялся, пробормотал себе под нос что-то вроде «прямо как у Трегера» и ушел. Примечание. Габриэль Шир Трегер? «Лондонский книготорговец и оголтелый расист». В 1830-х годах выпустил серию карикатур, известных как «Черные шутки Трегера», целью которых было высмеять присутствие чернокожих там, где, по мнению Трегера, им не место. «Вот сел! пробормотал Рами. «Я что, выгляжу как официантка?» — с тревогой спросила Виктор. «И что еще за Трегер?» «Неважно», — поспешил ответить Робин. Просто... «Не обращай внимания на Колина, он придурок!» «А выглядишь ты божественно!» — заверила ее Летти. «Нам всем следует сбросить напряжение!» Она протянула руку Рами. «Ваша смена ведь закончилась? Потанцуй со мной!» Рами засмеялся. «Исключено!» «Пойдем!» — Летти схватила его за руки и потянула к танцующей толпе. «Вальс — совсем несложный танец. Я научу тебя шагам!» «Нет, правда, остановись!» — Рами вырвал у нее ладони. Летти скрестила руки на груди. «Сидеть здесь совсем не весело. Мы сидим здесь, потому что нас с трудом терпят. И пока мы не двигаемся слишком быстро и не говорим слишком громко, можем слиться с толпой и притвориться обслугой. Вот как обстоят дела Летти. Человек со смуглой кожей на балу в Оксфорде — это смешная диковина, пока он держится особняком и не оскорбляет других своим видом. Но если я буду танцевать с тобой, кто-нибудь меня ударит. а то еще чего похуже». «Не преувеличивай», — засопела Летти. «Я просто соблюдаю разумные меры предосторожности». Тут к ним подошел один из братьев Шарпов и протянул Летти руку. Жест выглядел грубоватым и небрежным, но Летти молча взяла его за руку и ушла, бросив на Рами сердитый взгляд через плечо. «Вот и хорошо», — пробормотал Рами, «скатертью дорога». Рубин повернулся к Виктуар. «Все хорошо?» «Даже не знаю», — она явно перенервничала. «Я чувствую себя такой беззащитной, как будто меня выставили на всеобщее обозрение. Я говорила Литте, что меня примут за служанку, не обращая внимания на Колина», — сказал Робин. «Он кретин». Ее это не убедило. «А разве не все такие, как Колин?» «Привет!» Около них остановился рыжий парень в пурпурном жилете, Это был Винси Вулкамп, наименее отвратительный из друзей Пенденниса, как припомнил Робин. Он уже собрался ответить на приветствие, но тут взгляд Вулкампа остановился на Виктуар. «Вы ведь из нашего колледжа, верно?» Виктуар гляделась, пока не поняла, что Вулкамп и впрямь обращается к ней. «Да, я...» «Вас зовут Виктуар?» — спросил он. «Виктуар де граф?» «Да», — ответила она, расправив плечи. «Откуда вам известно мое имя?» «На курсе вас всего двое», — сказал Вулкамп. «Женщин-переводчица. Нужно быть поистине гением, чтобы поступить в Вавилон. Разумеется, мы знаем ваши имена». Виктор слегка приоткрыла рот, но промолчала. Казалось, она не может определить, не собирается ли Вулкомп над ней посмеяться. Que tu de Paris. «Я слышал, что ты из Парижа». Вулком попустил голову в легком поклоне. «Les parisens sont les plus «Парижанки самые красивые!» Виктуар удивленно улыбнулась. «Ton français est сабон. «Ты неплохо говоришь по-французски!» Робин слушал их разговор с изумлением. «Быть может, Вулкамп не так уж плох. Он ужасен лишь в том, что якшается с Пенденнисом. На миг Робин тоже задумался, не хочет ли Вулкомб посмеяться над Виктуар. Но поблизости не было видно никого из компании Пенденниса. Никто не смотрел на них украдкой, притворяясь, что не смеется. «Проводил ли это в Марселе?» — объяснил Вулкомп. «Моя мать француженка, и она настояла, чтобы я выучил ее язык. По-твоему, я с говорю?» «Ты немного растягиваешь гласные», — с готовностью ответила Виктор. «Но в остальном очень даже неплохо». К чести Вулкамба, он не обиделся на это замечание. «Рад это слышать. Не хочешь потанцевать?» Виктуар подняла руку, задумалась, а потом взглянула на Робина и Рами, словно в поисках ответа. «Давай!» — сказал Рами. «Повеселись!» Она приняла предложенную руку, и Вулкамб закружил Виктуар по залу. Робин и Рами остались вдвоем. Их серебряная смена закончилась. Несколько минут назад пробило одиннадцать. Оба натянули одинаковые черные фраки, которые в последний момент купили в Ит и Рэйвенскрофт, но так и не покинули безопасный закуток у стены. Робин предпринял было попытку вступить в бой, но в ужасе отступил. Все, с кем он был шапошно знаком, стояли плотными группками и либо полностью игнорировали его, когда он приближался, отчего он чувствовал себя неуклюжим олухом, либо спрашивали о Вавилоне, поскольку больше ничего о Робине не знали. Его забрасывали вопросами, и все они были связаны с Китаем, Востоком и обработкой серебра. Когда он наконец сбежал обратно к прохладе и тишине у стены, то был так напуган и измучен, что точно не вынес бы еще одной попытки. Как всегда, преданный Рами поддержал его. Они молча смотрели на вальсирующих. Робин взял у проходящего мимо официанта бокал кларета и осушил его быстрее, чем следовало. только чтобы притупить страх перед толпой и шумом». «Так ты собираешься пригласить кого-нибудь потанцевать?» спросил, наконец, Рами. «Я не знаю, как это делается», признался Робин. Он вгляделся в толпу, но все девушки с пышными и яркими рукавами казались на одно лицо. «Как танцевать? Или как пригласить?» «Ну, и то, и другое. Ну, совершенно точно не знаю, как приглашать». «Кажется, нужно быть знакомым с девушкой, только тогда это будет прилично». «О, ты достаточно привлекателен», — сказал Роми. «К тому же из Вавилона. Уверен, одна из них непременно согласится». Голова у Робина немного кружилась от кларета, иначе он никогда бы так не ответил. «А ты почему не стал танцевать с Летти?» «Я не собираюсь затевать сейчас спор». «Нет, правда. Прошу тебя, Птах», — вздохнул Рами. Ты сам все прекрасно понимаешь». «Она хотела с тобой танцевать», — не унимался Робин. Он только что это понял, и теперь, когда произнес вслух, все казалось таким очевидным, как глупо было не заметить раньше. «Очень хотела. Так почему?» «Неужели ты не понимаешь?» Их взгляды встретились. Робин ощутил мурашки на затылке. Пространство между ними словно наполнилось электричеством. как в несколько секунд между молнией и громом, и Рубин понятия не имел, что происходит и что будет дальше, но все это казалось очень странным и пугающим, как будто он балансировал на краю утеса под завывающим ветром. Рами резко встал. Похоже, надвигается беда. У стены напротив стояли Летти и Виктуар, со всех сторон окруженные группой ухмыляющихся молодых людей. Среди них были Пенденнис и Вулкамп. Виктуар прижала руки к груди, а Летти что-то быстро произнесла. Робин и Рами не разобрали слов. «Пойдем-ка лучше туда», — сказал Рами. «Да», — согласился Робин и последовал за ним сквозь толпу. «Это не смешно», — огрызнулась Летти. Ее щеки от ярости покрылись пятнами. Она сжала кулаки, как боксеры, и они дрожали. «Мы не девушки из кардебалета. Вы не можете!» Но нам просто любопытно, сказал Пенденис, пьяно растягивая слова. Они правда разного цвета. Нам просто хочется посмотреть. У вас такое декольте, оно будоражит воображение. Он протянул руку к плечу Летти, та занесла кулак и врезала Пенденису по лицу. Он отшатнулся, его лицо перекосилось от злости. Он шагнул к Летти, и на мгновение показалось, что может ударить в ответ. Летти съежилась. Робин прыгнул между ними. «Уходите!» — шепнул он Летти и Виктуар. Девушки бросились к Рами. тот взял их за руки и повел к задней двери. Пенденнис повернулся к Робину. Робин понятия не имел, что будет дальше. Пенденнис был выше, тяжелее и наверняка сильнее. Но его качало, а взгляд затуманился. Если дойдет до драки, она выйдет неуклюжей и постыдной. Никто всерьез не пострадает. Робин мог бы даже уложить Пендениса на лопатки и сбежать, прежде чем тот очухается. Но в колледже были строгие правила относительно потасовок, и вокруг полно свидетелей. Робину не хотелось выступать против Пендениса на дисциплинарном совете. Можем и подраться, выдохнул Робин, если ты этого желаешь. Но у тебя в руках бокал Мадеры. Ты правда хочешь провести весь вечер с красным пятном во всю грудь? Взгляд Пендениса опустился на бокал, а потом вернулся к Робину. Китайоза! сказал он с издевкой, ты же просто переодетый китайоза, Свифт! Робин сжал кулаки, и ты позволишь какому-то китайозе испортить тебе вечер? Пенденис ухмыльнулся, но опасность уже явно миновала. Раз уж Робин проглотил свою гордость, сказав себе, что это только слова, которые ничего не значат, он мог спокойно развернуться и уйти вслед за рами Виктуар и Летти целым и невредимым. На улице прохладно ночной ветерок приятно обдувал раскрасневшиеся от жары лица. Что произошло? спросил Робин Что они говорили? Да, так ничего, ответила Виктуар. Ее трясло. Робин снял фраг и накинул ей на плечи. «Вовсе нет!» — рявкнула Летти. «Ублюдок Торнхилл начал распинаться о наших разноцветных... наших... в общем, касательно частей тела. А потом Пенденнис решил, что мы обязаны их показать». «Это не неважно», — сказала Виктуар. «Давайте прогуляемся». «Я его убью», — поклялся Робин. «Я вернусь и убью его». «Пожалуйста, не надо», — Виктуар схватила его за руку. Ты сделаешь только хуже. Это твоя вина, бросила Рами в сторону Летти. Моя? Да как? Ни один из нас не хотел туда идти. Виктуар предупреждала тебя, что это плохо кончится, но ты все равно заставила нас пойти. Заставила? Летти резко засмеялась. Ты вроде бы неплохо проводил время с шоколадом и трюфелями. Да, пока Пендениса и его свора не попытались надругаться над Виктуар. Они и ко мне приставали, знаешь ли. Это был странный аргумент, и Робин не понял, зачем Летти это сказала, но она произнесла эти слова с яростной решимостью, повысив голос на несколько октав. — Это не только потому, что она... — Хватит! — выкрикнула Виктуар. По ее лицу потекли слезы. — Хватит! Никто не виноват! Мы просто... Мне просто следовало лучше подумать. Нельзя было приходить. — Прости! — пропищала Летти. — Виктуар, дорогая, я не... «Ладно», — Виктуар тряхнула головой. «Тебе не стоит... Ладно, неважно». Она судорожно вздохнула. «Давайте просто уйдем подальше отсюда, хорошо? Я хочу домой». «Домой?» — Рами остановился. «Что значит «домой»? Этой ночью нужно веселиться». «С ума сошел, я хочу спать». Виктуар приподняла подол юбки, уже заляпанный в грязи. «И хочу избавиться от этих дурацких рукавов». «А вот и нет». Рами слегка подтолкнул ее к Хай-стрит. «Ты нарядилась для бала, ты заслужила свой бал, и получишь его». Как оказалось, Рами решил провести вечер на крыше Вавилона, только вчетвером, с корзиной сластей, которые очень легко украсть на кухне, если выглядишь как обслуга, и телескопом под ясным ночным небом. Примечание. В середине XVIII века Ученые Вавилона на короткое время увлеклись астрологией и на крыше установили несколько самых современных телескопов по просьбе ученых, которые считали, что смогут найти полезные словесные пары в названиях созвездий. Эти усилия так и не привели ни к чему интересному, поскольку астрология — фальшивая наука, но наблюдение за звездами оказалось приятным времяпрепровождением. «Но стоило свернуть служайки. как они увидели огни и движущиеся силуэты в окнах первого этажа. В здании кто-то был. «Погодите!» — начала Летти, но Рами уже взбежал по ступеням и открыл дверь. По всему вестибюлю, заполненному студентами и аспирантами, качались гирлянды. Робин узнал среди собравшихся Кетти О'Нелл, Вималя Шринивасана и Илзе Дадзиму. Некоторые танцевали, Кто-то болтал с бокалом вина в руке, а другие стояли, склонив голову над рабочими столами, притащенными с восьмого этажа, и напряженно смотрели, как аспирант гравирует что-то на серебряной пластине. Наконец, их все-таки заметили. «Третий курс!» — вскричал Вимали, помахал рукой. «Почему вы так задержались?» «Были в колледже», — ответил Рами. «Мы не знали, что у вас частная вечеринка». тебе следовало их пригласить сказала темноволосая немка которую вроде бы звали минна насколько помнил робин говоря это она протанцевала на месте мотнув головой влево как жестоко с твоей стороны отпустить их на этот ужасный бал нельзя оценить рай пока не побываешь в аду заметил вималь откровение или евангелие от марка что то в этом роде такого нет в библии заявила минна ну и ладно отмахнулся Вималь, как будто я не знаю. «Как жестоко с твоей стороны», — сказала Летти. «Поторопитесь», — бросил Вималь через плечо. «Принесите девушкам вина». Бокалы перешли по кругу, разлили портвейн. Вскоре Робин уже порядочно набрался, голова слегка кружилась, ноги стали ватными. Он прислонился к шкафу, запыхавшись после вальса с виктуар и наслаждался чудесным зрелищем. Вималь забрался на стол и энергично отплясывал джигу с минной. За противоположным столом Мэтью Хаунслоу, победитель прошлогоднего конкурса в аспирантуру, гравировал на серебряной пластине словесную пару, которая вызывала розовые и алые светящиеся сферы, скачущие по залу. Ибошо произнесла Илзида Дзима. Рубин повернулся к ней, Она никогда прежде с ним не заговаривала. Он не был уверен, что она обращается к нему. Но больше поблизости никого не было. «Прошу прощения». Ибошо, повторила она, качнувшись. Она взмахнула руками перед собой, словно танцуя или дирижируя оркестром. Рубин не понимал, откуда доносится музыка. На английский это трудно перевести. Это означает некое место, где чувствуешь себя как дома. Можешь быть самим собой. Она написала в воздухе иероглиф «Т'Чи Хан Суа». Робин знал его эквивалент в китайском — «жилье», «место». В последующие месяцы, вспоминая эту ночь, он мог ухватиться лишь за горстку четких воспоминаний. После трех бокалов портвейна все превратилось в приятный туман. Он смутно помнил, как танцевал под поднистовую кельтскую мелодию на сдвинутых вместе столах. потом играл в языковую головоломку, включающую много воплей и быстрых рифм, и смеялся так, что заболели бока. Он вспомнил, как Рами сидел с виктуар в углу и дурачился, пародируя профессоров, пока у нее не высохли слезы, а потом они оба хохотали до слез. «Я презираю женщин», — произнес Рами суровым монотонным голосом профессора Крафт. Они взбалмошны, легко отвлекаются и вообще не умеют серьезно подходить к учебе, как требуется в университете. Робин вспомнил английские фразы, которые невольно всплывали в голове, когда он наблюдал за весельем. Фразы из песен и стихов, смысл которых он не совсем понимал, но звучали они уместно. Возможно, именно это и есть поэзия. Смысл через звучание. Робин точно не знал, Он только задумался об этом или же задавал этот вопрос вслух каждому встречному, но все пытался разобраться, что такое ямочки ланит. Примечание. Те улыбки, что таит юность в ямочках ланит. Мильтон, сорок 1645 год. А еще он помнил, как глубокой ночью сидел на лестнице с Летти, которая безудержно рыдала, уткнувшись ему в плечо. «Я хочу, чтобы он меня заметил», — повторяла она сквозь икоту. «Почему он меня не замечает?» Конечно, Робин мог придумать множество причин. Например, потому что Рами темнокожий, а Летти — дочь адмирала. И Рами не хочет, чтобы его пристрелили прямо посреди улицы. Или потому что Рами просто не отвечает ей взаимностью. А Летти ошибочно принимает его доброту и щедрость за особое внимание. Витя Летти из тех девушек, кто привык к особому вниманию. Но он знал, что лучше не говорить ей правду. Летти нужен был не честный совет, а тот, кто ее утешит, кто любит и окажет, если не особое внимание, которого она так жаждала, то хотя бы его подобие. Поэтому он позволил ей всхлипывать, прижимаясь к нему, и заливать слезами его рубашку. и поглаживал ее по спине, машинально бормоча, что Рами просто идиот. Разве ее можно не любить? Она прекрасна, прекрасна. Ей позавидовала бы сама Афродита. И вообще, сказал он, ей повезло, что богиня еще не превратила ее в муху. Тут Летти хихикнула и перестала плакать. А значит, у него получилось. У него появилось странное ощущение, что стоит ему заговорить, и он растворяется. становится фоном для старой как мир истории. Возможно, дело было в выпитом, но его завораживало, что он словно выходит за пределы своего тела и наблюдает откуда-то с карниза, как смешиваются ее плач с его бормотанием, как они плывут и превращаются в струйки конденсата на холодных витражных стеклах. К тому времени, как вечеринка закончилась, все они были очень пьяны. Кроме Рами, который все равно опьянел от усталости и смеха. И только поэтому им пришло в голову пересечь кладбище за Сент-Джайлсом, выбрав длинный путь на север, где жили девушки. Рами что-то пробормотал себе под нос, и они прошли через ворота. Сначала прогулка казалась большим приключением. Они спотыкались друг от друга, смеялись, обходя надгробия, Но потом воздух, казалось, очень быстро изменился. Тепло уличных фонарей померкло, тени от надгробий вытянулись и сместились, словно некая сущность не желала их здесь видеть. Робина внезапно охватило леденящий душу страх. Прогулки по кладбищу никто не запрещал, но вторжение на территорию кладбища в таком состоянии показалось ему святотатством. Рами тоже это почувствовал. «Давайте прибавим шаг», — Робин кивнул, они стали быстрее огибать над надгробья. «Не надо было мне приходить сюда после вечерней молитвы», пробормотал Рами. «Лучше бы я слушался маму». «Постойте», — сказала Виктуар. «Летти! Где Летти?» Они обернулись. Летти отстала, остановившись перед могилой. «Смотрите», — показала она с округлившимися глазами. «Это она!» «Кто она?» — спросил Рами. Но Летти не ответила, уставившись на камень. Пришлось вернуться к ней к потрепанному непогодой камню. На нем было написано «Эвелин Брук, любимой дочери и студентки, 1813-1834». «Эвелин», — сказал Робин, — «это же Эви», — подтвердила Летти, — «девушка, за чьим столом мы работали?» «Девушка, которая придумала столько словесных пар!» «Она умерла! Уже давно! Пять лет назад!» Ночной воздух вдруг показался ледяным. Остаток тепла от портвейна улетучился, как и веселье. Теперь они стояли здесь трезвые, замерзшие и напуганные. Виктуар плотнее запахнула шаль на плечах. «Как думаете, что с ней произошло?» «Наверное, что-то обыденное», — Рами смело решил прогнать мрачное настроение. «Вероятно, заболела или произошел несчастный случай, или переутомилась, может, каталась на коньках без шарфа, или так погрузилась в исследование, что забывала поесть». Но Робин подозревал, что причина смерти Эвелин Брук не такая прозаичная, как обычная болезнь. Про исчезновение Энтони на факультете уже давно не вспоминали. Профессор Плейфер как будто совершенно забыл о существовании такого студента. Он не сказал об Энтоне ни слова с тех пор, как объявил о его смерти. А стол Эви уже больше пяти лет хранили в неприкосновенности. Эвелин Брук — особая студентка, и с ней случилось что-то ужасное. «Давайте пойдем домой». прошептала через несколько секунд Виктуар. Наверное, они провели на кладбище уже довольно много времени. Темное небо постепенно уступало место бледному рассвету, а холод превратился в утреннюю росу. Бал закончился, последняя ночь триместра тоже, и впереди ждало бесконечное лето. Они молча взялись за руки и пошли домой.